Фазилий Искандар Рассказ о Маре Я не помню, когда научился ходить, а зато помню, когда я научился плавать. Плавать я научился почти так же давно, как и ходить, но научился сам, а кто учил меня ходить, неизвестно. Воспитывали коллективно, а дом наш всегда был полон всякими двоюродными братьями и сестрами. Они спускались из гор, приезжали.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 Спокойно и даже насмешливо проходит сквозь каменную преграду. Мне кажется, если к старинной стене подвести человека, никогда не видевшего моря, он догадается даже в полной штиль, за стеной живёт что-то могучее, прекрасное и не успокоится, пока не прикоснётся к нему. До революции крепость была тюрьмой, а ещё раньше она была собственно крепостью.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 мимо ярка выбеленых эрбатских домиков. Бельё, развешанное на верёвках, плотно надувалось ветром. Близость моря не давала ему покоя. Пелёнки подёржали парусам, и наконец море. Огромное и неожиданное оно вырывалось в глаза и обдавало стойкой и солёной свежестью. Обычно не хватало терпения дойти до него, и мы сбегали по крутой траппинке на берег, и, не успев притормозить.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 Песок, уставливый местройками, стекал с ладоней, а на ладонях моих блестели две металлические пробки, которыми обычно закрывают бутылки с минеральной водой. Видно, какая-то компания отрезала пе करावा, устроившись на этих каменных глыбах. Дорого же нам обошлось этот нарзанный пир. С трудом, продев одервиневшие руки и ноги в одежду, мы долго подпрыгивали и бегали по берегу, пока не согрелись. Море почутило над дами. Я люблю это место. Здесь можно было часами жариться, лёжа на скале, лениво следя за дымящими теплоходами или парящими парусниками. Комня водились крабы, мы их ловили на такая на заострённый железный прут. Море в этих местах наступает на берег. Можно заплыть и метров на 20 от берега, нащупать ногами ржавый обломок стены.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 Хм, вернее, делала вид, что читает. Точнее, притворялась, что пытается читать. Рядом с ней на курточках сидел парень в белоснежной рубашке и в новеньких туфлях, блестящих и чёрных, как дельфин леспина. Он ей что-то говорил. Девушка иногда откидывая голову, смеялась и щурилась не то от солнца, не то от того, что парень слишком близко и слишком прямо смотрел на неё.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 Я боялся, что чудо не повторится, и я не смогу удержаться в воде. До скалы и обратно раз. До скалы и обратно два. До скалы и обратно. И вдруг я понял что-то, но. Хотел вдохнуть, но захлебнулся. Вода была горькая, как английская соль. Холодная и враждебная. Я рванулся изо всех сил и выдурнул.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 Нахлебавшись в воды, я опять рванулся, и солнце опять ударило по глазам, и вокруг с удестерённой отчётливостью слышались голоса людей. И тем обиднее было тонуть у самого берега. Второй раз я унырнул немного ближе к обломку скалы, на котором они сидели, и теперь совсем близко увидел туфлю парня. Чёрную, лоснящуюся, крепко затянутую шнурком.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 Так и скрыли его, чтобы парень меня не узнает. Но он меня узнал. И та ночь стала как-то спокойней. Я уже не сопротивлялся воде, которая сомкнулась над мной. Что-то схватило меня и швырнуло на берег. Как только я упал на прибрежную гальку, я очнулся и понял, что парень меня всё-таки спас. От радости и от тепла поспепена раздевавшегося по телу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 и я услышал, как хлюкнула вода в его туфля. Что такое искусственное дыхание, я знал, и поэтому сейчас же затаил дыхание. Но тут что-то подступило к горлу, и изо рта у меня полилась вода. Я поневоле открыл глаза и увидел лицо девушки, склоненной надо мной. Она стояла на коленях и, хлопая жесткими, выгоревшими ресницами, глядела на меня жалостливо и нежно. Потом она положила руку мне на лоб, Рука была теплой и приятной. Я старался не шевелиться, чтобы не спугнуть ее ладонь. «Трави, трави», – сказал парень, оборачиваясь ко мне и снимая рубашку. Рубашка потемнела, но у самого ворота была белая, как и раньше. Туда вода не доставала. Когда он заговорил, я понял, что расплаты за причиненный ущерб не будет. Я сосредоточился и стравил. Было приятно – что у меня в животе столько воды, ведь это означало, что я все-таки по-настоящему тону. «Будешь теперь заплывать?» спросил у меня парень, силой выкручивая снятую рубашку. Он теперь разделся и стоял в трусах. Ладный и крепкий, он и раздетый казался нарядным. «Не буду», – охотно ответил я. Мне хотелось ему угодить. «Напрасно», – сказал парень, –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 ушёл и, на ходом вернув мне жизнь.